Глава 6. Процедурные шаги в лечении травмы. Как комплексный подход, все процедуры и протоколы соматической и ДПДГ-терапии должны быть направлены на содействие положительному эффекту лечения через взаимодействие с клиентом для улучшения сдерживания и обработки информации. Каждый лечебный эффект – подразумевает взаимодействие с клиентом, терапевтом и используемым методом. Терапевты должны иметь четкое представление о том, как правильно подготовить клиента, а также оставаться внимательными к его индивидуальным потребностям, сохраняя при этом активированную систему обработки информации. Терапевт должен начать с изучения подробного анамнеза чтобы определить соответствующие цели для устранения дефицитов развития и обработки информации, которые могут потребоваться. Различные исследования доказали, что ранний травматический опыт всех типов имеет очень похожие негативные долгосрочные последствия. Например, можно мысленно вернуться в детство и вспомнить какой-нибудь неприятный инцидент. В этом случае многие люди поймут, что до сих пор чувствуют прилив негативных эмоций, когда вспоминают об этом. Вы можете заметить, что ваше тело даже вздрагивает, когда появляются такие мысли. Согласно модели адаптивной обработки информации, используемой в практике ДПДГ-терапии, это означает, что травматический опыт был недостаточно переработан, и автоматически возникающие эмоции могут окрашивать действия и восприятие человека соответствующим образом и в соответствии с текущими обстоятельствами. Вы можете понять, что такой человек склонен негативно реагировать на новое обучение, группы или любые другие аспекты, связанные с воспоминанием. На самом деле это не обусловленные реакции, Реакции, присущей сохраненной памяти. Когда травматическое событие достаточно обработано, человек может вспомнить его. Тем не менее, вспоминая, он не испытывает прежних ощущений или эмоций. Мы должны получать информацию от наших воспоминаний, а не управлять ими. Для терапевтов четкое различие между дисфункционально сохраненными событиями и адаптивно обработанными событиями заключается в том, что в адаптивно обработанном событии уже произошло необходимое обучение. Оно сохранено соответствующими эмоциями, которые могут помочь человеку в будущем. В дисфункционально хранящемся событии, все еще присутствуют некоторые мысли и сенсорные восприятия того времени, когда произошло событие. Когда детская перспектива травматических воспоминаний заперта в сознании и теле, это заставляет человека воспринимать настоящее с ущербной точки зрения, заставляя его чувствовать себя лишенным контроля или безопасности. Терапевты должны уметь наблюдать подобное в своей практике – Как бы клиенты не понимали, что они не должны чувствовать себя бессильными, безнадежными и нелюбимыми, они все равно это делают. Рассказывая о детских переживаниях, они могут использовать ту же интонацию. Поэтому терапевт должен определить события, которые дисфункционально хранятся у клиента, те, которые окрашивают и тормозят его нынешнее восприятие, и затем оказать ему соответствующую помощь. Соматическая психотерапия и ДПДГ-терапия способствуют обучению на многомерных эмоциональных, физиологических и когнитивных уровнях. Переработка травматических событий, которые дисфункционально хранятся в памяти, позволяет клиентам освободиться от этих чувств. Для большинства клиентов простая переработка детских переживаний высвобождает соответствующие эмоциональные и когнитивные связи. Адаптивное поведение может возникнуть спонтанно, наряду с позитивными представлениями о себе и осознанием себя. В том случае, если клиент подвергался в детстве жестокому обращению, терапевт должен уделить время определению путей развития, которые могли закрыться до того, как сформировалась необходимая инфраструктура. Чтобы определить степень пренебрежения или жестокого обращения, Терапевт должен потратить время и выяснить следующее. Первое. Узнал ли ребенок что-нибудь о постоянстве объекта или этому нужно обучить в ходе терапии? Второе. Что терапевту нужно смоделировать для клиента? Третье. Какой опыт нужно будет зародить, чтобы возникли здоровые отношения? Как только терапевт установит позитивные взаимодействия в рамках терапевтических отношений, их следует сохранить в памяти. Затем они могут быть усилены в процессе терапии. Терапевты должны быть внимательны и рассматривать клиентов как сложных людей, которые функционируют на всех уровнях мышления, чувств, ощущений, восприятия и веры. Пример первый. Как терапевт вы можете проверить свои навыки психотерапии, работая с теми, кто борется с травматическими воспоминаниями. Но вы должны учитывать следующее. Убедитесь, что вы повторно не травмируете клиента. Такое случается, когда терапевт продолжает выпытывать слишком много деталей или когда он выглядит как человек, допрашивающий клиента. Учитывайте, что получение травматической истории в хронологическом порядке – может быть непрактичным или небезопасным. Очень важно уделить время определению актуальных проблем и связанных с ними тем. Не забывайте задавать открытые вопросы, начинающиеся с таких слов, как «что» и «как», поскольку они позволяют клиенту получить как можно больше информации при очень малом количестве деталей. Избегайте осуждения. Это не означает, что вы должны одобрять любое нездоровое поведение, но вы должны всегда уважать достоинство клиента. Будьте искренними и работайте над установлением взаимопонимания с первой встречи. Во время терапевтических сессий сообщите клиентам, что они могут отказаться от ответов на вопросы. Придумайте стратегии завершения. Вы можете выделить около 10 минут на завершение сеанса, а затем рассмотреть возможность обучения некоторым кратким навыкам преодоления трудностей. Помните, что оценка должна быть непрерывным процессом, а не просто сбором анамнеза. Процедуры и контрольные списки Сбор анамнеза Попросите клиента рассказать о себе общую информацию – Эта процедура должна занять около пяти минут и позволит установить взаимопонимание. Вот некоторые вопросы, которые можно задать. Каковы ваши сильные стороны? Какие переживания, которые вы испытывали, проявились как внешне, так и внутренне? Над чем вы хотите поработать во время сеанса? Общие темы и воспоминания. Какой результат вы ожидаете получить от этой сессии? Стремитесь к этому результату. Выбор цели. Может оказаться, что клиент не в состоянии дать подробную хронологическую историю. Это может быть сложно, если человек не, не обработал воспоминания или не чувствует себя готовым поделиться подробностями. Вместо этого вы можете спросить, есть ли темы, которые клиент может идентифицировать с озвученными проблемами. Тема – негативная когниция, первое воспоминание о прошлом, худшее воспоминание о прошлом, самое последнее воспоминание о прошлом. Вы можете представить список негативных когниций для целевого выбора, а затем дать клиенту возможность выбрать «убеждение», которых он придерживается в настоящем. Если клиент выберет более трех негативных мыслей, вы можете попросить его еще раз просмотреть список и рассортировать их по степени напряжения. Шаг первый. После того, как клиент определил негативные убеждения, задайте ему три вопроса. Например, оглядываясь назад на свой жизненный путь – когда вы впервые почувствовали, что вы недостаточно хороши, чтобы выполнить определенную задачу. Оглядываясь назад на свой жизненный путь, когда вы сильнее всего верили, что вы... Шаг второй. На этом этапе вы должны перечислить существующие адаптивные техники преодоления трудностей и ресурсы которые клиент может использовать для решения внутренних и внешних проблем. Ознакомьтесь с ресурсами, методами и тем, как их можно использовать, а затем дайте клиенту попробовать их, если он согласен. Для достижения стабилизации разработайте техники преодоления и упражнения, которые клиент будет практиковать на каждой сессии. Вы также можете придумать упражнения для самостоятельной работы. Шаг 3. Целевое воспоминание или инцидент. Пусть клиент определит худший образ или момент, ответив на ваши вопросы. Когда вы вспоминаете событие, какой образ кажется вам худшим? В случае, если нет образа или он не несет в себе большой негативной нагрузки, вы можете предложить подумать о сенсорном канале, с большим контролем, например, о звуке. Первое. Чтобы выявить негативную когницию, вы можете задать клиенту такой вопрос. Когда вы вызываете образ или худшую часть этого образа, каким негативным убеждением это сопровождается? Второе. Когда вы вызываете образ или худшую часть этого образа, каким бы вы хотели себя видеть? Третье. Для выявления валидности когниции можно спросить клиента, когда вы вспоминаете образ или худшую часть события, насколько точным является позитивное убеждение по шкале 1-7, где 1 ложь, а 7 правда. Четвертое. Для определения субъективных единиц беспокойства, спросите клиента. Каков ваш уровень беспокойства, когда вы вспоминаете образ или худшую часть события, негативные эмоции и убеждения по шкале 0-10, где 0 – отсутствие беспокойства, а 10 – самое худшее, что вы можете себе представить? Пятое. Расположение телесных ощущений. Что вы замечаете в своем теле, когда вызываете образ или худшую часть события с негативными эмоциями и негативными убеждениями? Шаг четвертый. Поощряйте клиента вызывать в памяти телесные ощущения вместе с негативным убеждением и образом или самой страшной частью воспоминания о событии. Поощряйте клиента замечать все, что происходит, когда начинается стимуляция. Вы можете проверить тональность движения глаз и тактильную стимуляцию. Старайтесь не мешать, насколько это возможно. После каждого сеанса можно предложить клиенту перевести дух, а также задать вопросы типа «что вы чувствуете?», «что вы замечаете?». Вопрос довольно обширный, поэтому приглашает к свободным ассоциациям. Когда клиент сообщит о наблюдениях, можно переходить к следующей стимуляции. Поощряйте его, используя такие утверждения, как «Обратите внимание». Продолжайте в том же духе. Если клиент говорит об образе, попросите его прибегнуть к рейтинговой шкале, чтобы вы могли следить за его прогрессом по мере того, как реакции становятся более адаптивными. Вы можете использовать такие утверждения, как «когда вы возвращаетесь к образу или к худшей его части, каков уровень дистресса, который вы чувствуете при этом?» Ноль – отсутствие дистресса, а десять – самое худшее, что вы можете себе представить. Шаг пятый. Этот шаг похож на фазу установки, где вы проверяете позитивную когницию. Когда вы вызываете образ, соответствует ли ему первоначальное позитивное убеждение «я достаточно хорош» или есть другое позитивное убеждение, которое подходит лучше? Проверьте убеждение, к которому вы перешли, а затем спросите, каково ваше ощущение? Насколько оно верно в данный момент, когда вы смотрите на образ? Один – полностью ложно, а семь – полностью верно. Вы можете продолжать до тех пор, пока оценка не станет равной семи или настолько близкой к семи, насколько это возможно. Затем вы можете попросить клиента закрепить это позитивное убеждение вместе с исходным образом. Шаг 6. Теперь, когда клиент установил позитивное убеждение, вы можете спросить, что вы замечаете, когда сканируете тело. Если есть какие-то остаточные нарушения, позвольте клиенту увидеть их, пока вы продолжаете выявлять остатки и нейтрализовать их. Когда тело клиента станет чистым, адаптивным, вы можете попросить его «удерживайте это чувство вместе с первоначальной целью и позитивным убеждением». Шаг седьмой. Это фаза закрытия. Если вы понимаете, что сеанс не завершен, значит вы могли перескочить шага 4 или 5 на шаг 7. И это вполне допустимо. Во время закрытия сессии вы можете использовать ресурсы, созданные и укрепленные на этапе 2, чтобы уменьшить любую форму остаточного дистресса. Вы также можете привлечь клиента к общему обсуждению сессии и уделить внимание решению любых проблем, которые у него могут возникнуть. Помните, что процесс переработки может продолжаться и после окончания сессии, поэтому вам следует проработать с клиентом план обеспечения безопасности, стабилизации и даже контактной поддержки, если возникнет такая необходимость. Список негативных и позитивных когниций. Негативные. Ответственность. Я должен был знать лучше. Я должен был что-то сделать. Я сделал неправильно. Я виноват. Мне нельзя доверять. Я мог бы сделать больше. Безопасность. Я не могу доверять себе. Я не могу доверять никому. Я не могу проявлять свои эмоции. Я в опасности. Я не в безопасности. Выбор. Я не контролирую ситуацию. Я должен быть идеальным, угождать всем. Я слаб. Я попал в ловушку. У меня нет выбора. Сила. Я не могу получить то, что мне нужно. Я не могу вынести этого. Я не могу добиться успеха. Я не могу с собой совладать. Я бессилен, беспомощен. Ценность. Я недостаточно хорош. Я никчемен, неадекватен. Я ничтожен, неважен. Я заслуживаю только плохого. Я глуп, мне здесь не место. Я одинок. И возвращаемся к списку негативных и позитивных когниций, только теперь пройдемся по позитивным. Ответственность. Я сделал все, что мог. В данной ситуации я сделал все, что мог. Я сделал все, что в моих силах. Я не виноват. Мне можно доверять. Я сделал столько, сколько мог. Безопасность. Я могу доверять себе. Я могу выбирать, кому доверять. Я могу показывать свои эмоции. Я в безопасности. Я могу создать свое чувство безопасности. Выбор. Я контролирую ситуацию. Сила в моих руках. Я ничего не могу с собой поделать. У меня есть выход. У меня есть выбор. Сила. Сила. Я могу получить то, что хочу, я могу справиться с этим, я могу добиться успеха, я могу постоять за себя. Я сильный. Ценность. Я достаточно хорош. Я хороший человек. Я целостный. Я научился на ошибках. Я особенный. Я заслуживаю жизни.